657. Матерь Агни-Йоги Будем говорить все о том же — постоянстве пребывания в свете. мигающие мерцание света очень опасно, ибо в промежутках между вспышками вклинивается наваждение и отемняет сознание. Может настолько отемнить, что снова не засветится? Ровно постоянно горящее пламя указывает на устойчивость духа, является необходимейшим условием движения по пути. Главное — это над мыслью контроль, введет мысль. В сумерках жизни необычный, свет необычный надо уметь удерживать неугасимым.